Десятая. Листопад, октябрь 1382 года от Рождества Христова. Земли Золотой Орды, в окрестности Сарайберке. Ты посмотри, посмотри, какие валы, а? Булгары их против татар строили сотню лет назад. А какой день идем, не кончаются. Миша в ответ на восторженный возглас Ушкуйника только плечами пожал. Так вроде же эти земли Булгару не принадлежали. Шиемяка? «Дюжий новгородский молодец», чье прозвище в переводе означает «силач», очень точно подчеркивает суть ушкульника, только усмехнулся. «Булгары строили, булгары, больше некому. Они как побили возвращающихся скалки татар в бараньи битвы, так у них с Субэдэем и началась кровная вражда. Тринадцать лет поганые пытались булгар захватить. Сколько раз на них по ходам ходили. До мелких набегов без счета». Вот и миры булгарские и заключили союз со всеми народами, по Волге живущими, до да татарам сопротивными, и построили такую засеченную черту, что даже Батуй прорваться за нее не смог. Пришлось поганым обходить ее с полудня, а уже на яике хан побил и мира и его союзников. Верно, все так, задумчиво рассматривая высечиеся вдали земляные валы, и с острым сожалением возвращаясь к мысли о том, что поддержи булгар-князья северо-восточной Руси, Битва на реке Урал могла бы пойти иначе. Все ж таки дружинники XIII века были посильнее татар в лобовой конной шипке. И пусть тогда они еще не превратились в полный аналог тяжелых европейских рыцарей, но по многим параметрам даже превосходили их, являясь универсальными бойцами, подобно арамейским катафрактариям. Ну, хлебанофорам, если использовать соответствующую эпохию терминологию. Так вот ударный кулак из нескольких тысяч русских фетизей вполне мог изменить ход боя в нужный момент, к примеру, во время переправы и стремительного рывка татар, что принес Субадеву победу. Да, склоняю шляпу перед древними болгарами, они проявили недюжинные организаторские способности и зарекомендовали себя как отличные дипломаты, создав оборонительный союз против татар из Мокши, буртасов, половцев и иных поволжских народов. Союз, что мы с Дмитрием Ивановичем пытаемся возродить. Тринадцать лет в Волжский оборонительный рубеж защищала татар не только сам Булгар, но и Русь, позволив князьям и далее бороться за власть и ресурсы, как будто бы и не было калки. Позорная страница нашей истории. Впрочем, справедливости ради, на момент вторжения большую часть Руси контролировали братья Всеволодовичи. Другое дело, они не успели, не смогли отмобилизовать дружины Киевского и Новгородского княжеств. «Да что там!» Юрий Всеволодович не успел даже собрать единую рать Владимирской земли. Первое его войско доблестно погибло у Коломны, следуя на помощь рязанцам. Второе сгинуло в жестокое сече на сети. Но сказать хоть что-то плохое о Юрии Всеволодовиче язык не поворачивается. По крайней мере, Булгару он помог хотя бы тем, что прекратил всякие военные действия против волжской державы, обезопасив и миром тыл. Да и объективности ради — При раскопках Золотаревского городища, уничтоженного в 1237 году, Сурчата, города Буртасов, входящего в Волжскую Булгарию, были найдены останки русских воинов. Значит, какие-то военные контингенты Юрий Всеволодович все же отправил имером на помощь. Об этом очень важно помнить, что между булгарами и русичами не всегда была вражда. Что в момент общей опасности наши предки, если и не объединились, то все же помогли друг другу. Пусть этой помощи оказалось недостаточно, что истинный враг, явившийся с востока, был общим, и что Русь и Булгар бились с ним до последнего, каждый по-своему храбро. Возвращаясь же к Юрию Всеволодовичу, нужно сказать, в момент наивысшей опасности великий князь сделал для себя возможное. Он не предал, не бросил рязанцев, послав им на помощь лучших своих воинов под руководством старшего сына Всеволода и опытного воеводы и Иеремия Глебовича. Войско приняло бой тогда еще у Рязанской коломны, и, несмотря на поражение, неплохо так покрошило татара-монголов. Достаточно вспомнить, что в сече палка Эль-Хан — единственный сын Чингисана, принявший участие в походе. Узнав о поражении под коломной, Юрий Всеволодович покинул Владимир, но не для того, чтобы трусливо бежать, как это преподносили в некоторых школьных учебниках истории. Ведь если бы речь шла именно о бегстве, разве оставил бы князь в обреченном городе всю свою семью, включая супругу, дочь и сыновей? Нет, отправившись носить, собирать дружины северных земель княжества и дожидаясь помощи новгородцев, Юрий собирался нанести деблокирующий удар по татарам, осаждающим Владимир. Вот только он просчитался, не учел возможности пороков и мастерства китайских осадных инженеров, состоявших в арде Батыя. Читал я как-то довольно крепкую попаданческую литературу по теме, серию романов «Злая Русь». И воеводы Иеремия Глебович, и княжик Всеволод, и сам великий князь Иерий фигурировали в них. Была там и битва под Колумбой. Правда, автор перенес ее под переиславы Лерязанский, модулируя развитие истории с учетом влияния попаданца. Получилось очень неплохо. Аж тоска взяла, что реальная история не смогла пойти этим путем. А теперь я сам попаданец. И, возможно, действительно переписываю реальную историю. Точнее, уже переписал. И теперь сам не ведаю, как повернет дальше. Слышишь, Шемяка, ты вроде ходил на сарай в прошлый раз. Скоро уже покажется город. Ушкуйник Иван, чье прозвище я чуть сократил для удобства произношения, отрицательно мотнул головой. «Всего пара верст, княже, и покажется. Хорошо, ежели так». Объединенная русско-булгарская рать выступила в поход в середине сентября. Конница следует берегом, а судовая рать повольников, естественно, идет по Волге. Мы не отставали друг от друга. Более того, наши ушкуи держались позади всадников. Чем самым Боброк надеялся прикрыть мою немногочисленную рать плотной цепочкой разъездов, сберегая ротников от татарских дозоров. Вот только не верю я, что судовую рать удалось укрыть от разведчиков Тахтамыша. Да я практически уверен, что хан прекрасно осведомлен о численности и составе нашей рати, а заодно и о планах на поход. Ибо среди булгарской знати, перешедшей под руку Акхази, не может не найтись предателей, играющих на обе стороны. Вдруг хан вернет себе власть и разобьет русов Нужно заранее подстраховаться. Да что там говорить о современных XIV веку булгарах, щедро разбавленных кипчаками и финно-умграми? если в прошлый раз предатель нашелся в числе русских князей. Впрочем, все это лишь мои догадки. Как бы то ни было, получив сообщение о приближении вражеской рати, по докладам казаков, на перехватном выступило не более тумина поганых. Славный воевода наконец-то разделил войско. Союзная конница выступила навстречу Тахтамышу, вроде как лично ведущему тумин против булгар и русичей. В то время как наш летучий отряд дождался ночи, и уже под ее покровом проскочил десяток другой верст на юг, направляясь к берке Почему бы нам не высадиться в тылу татар и не ударить им в спину во время сражения? Я задал этот вопрос Боброку, но что получил исчерпывающий ответ из двух пунктов. У шкурников нет конницы, а появление вражеской пехоты в тулу не сильно беспокоит Тахтамыша. Зато сообщение о том, что столица уже горит и что ее уже грабят урусы, Хана наверняка смутит. Как его внукеров. И даже выслушав мои опасения насчет, возможно, большей численности поганых, Дмитрий Михайлович, убеленный сединой, не очень высокий, но коренастый крепкий воевода, спокойно ответил. «Тебе какая печаль, Федор Иванович? Твоя задача — город взять да пограбить, чтобы у татар паника началась. Да мастеров ордынских захватить и старая вывести». Наша будет победа, спустимся вниз до Сарай-Бату и Хаджи-Тархана. Проиграем, и ты вернешься на судах в Булгар, лишив хана серебра и его умельцев. Ну а ежели он всех мастеров уже вывез из города, как и серебро из сокровищниц? воевода только хмыкнул. Может и вывез, но тогда Тахтамыш -то, -то не рискнул бы идти нам навстречу, искать ратной славы в чистом поле, особенно после Булгара. Вот не совсем убедительный аргумент. Но, с другой стороны, постоянно превозносить противника и считать, что враг обходит тебя на несколько шагов вперед, в таком случае вообще не стоит воевать. Проще платить дань, как и прежде. В конце концов, Боброк предложил далеко не худший план. В 1480 году, в момент стояния на Угре, князь Иван Васильевич Третий ударил по сараю-берке собственной судовой ратию, действующую на ванер Ушкуникова. Воевала она по другой князя Василия Ноздреватого-Звенигородского. И, возможно, именно этот удар стал решающим аргументом великого князя Московского, вынужденного хана Ахмата, отступить. Что ж, сегодня и узнаем, сумеем ли повторить. Именно сегодня, раз уж Иван Шемяков утверждает, что сарай покажется через пару верст. Часть личной дружины я традиционно оставил с семьей, в этот раз во главе с Алексеем. Если черкесы теперь составляют отряд телохранителей моей княгини, то двор Георгия состоит исключительно из елецких витязей северян. Кроме того, пораненных воев я оставил дома, взамен взяв на княжей ушку и ветеранов-повольников, ходивших на Волгу. Лучших из лучших, производя их в разряд княжьей судовой дружины. А что, ведь звучит? Вот и ротники приободрились. Кроме того, новые люди неплохо так разбавили замкнутый коллектив старой дружины. По крайней мере, добавилось много новых тем для разговоров, да и для споров тоже. Вот и сейчас я невольно уловил очередной диалог Михаила и мерно работающего веслом Шемяки, сидящего у противоположного борта. «Моя церковь из ребер, мне к попу на поклоны, ходить не треба». Михаил лишь покачал головой. «Как же без церкви-то жить? И главное, как спастись?» Иван беззлобно усмехнулся. «Как, как?» Вот с басурманами сражайся, будет тебе спасение. Я не смог сдержать улыбки, но Мишу в выпадшемеке даже немного задел. Глупость, говоришь. Знаю, как вы с басурманами сражались. Налетели внезапно, не неопомнившихся нукеров порубали, и давай татар грабить, да баб И не только татар. Кострому вон уж куйники воевали. Да после русских полонянок продали в болгарию Вот Господь вас и покарал в Хаджи Тархане. Али, не помнишь угощение хана Салгея?» При напоминании о Салгее, то ли хане, то ли наместнике будущей Астрахани, лицо Шемяки потемнело, ибо в Хаджи Тархане случилось примерно то же самое, что когда-то в Костроме. ушкуйников приняли на службу и щедро напоили, а после напали на спящих и вырезали. Спаслись лишь немногие повольники. Крепко задетый Иван немного помолчал, но после горячего быстро заговорил разве не сам поп благословляю наше войско рек истинно говорю вам нет больше той любви а еще кто положит живой свой за други своя и что долг православного воина защищать святую русь и веру христианскую от поганых басурман михаил степенно кивнул говорил еще как говорил и был прав про смерть за други своя это еще сам господь иисус христос говорил из евангелия сии слова И про защиту Святой Руси тоже правда. Но ты лукавишь, Иван. Одно дело защищать тот же Елец, а совсем иное — братья грабить сарай, да татарок насильничать и невинных резать. Тут уж я решился влезть в разговор. Миша, тебя послушать, так мы только ради грабежей в поход и отправились. Дружинный осекся, обиженно затих. Шемяка же наоборот, засиял, подбочинился. Пришлось осадить его». Но это Иван далеко не прав в своих суждениях. Слышал про крестовые походы? К моему удивлению, Иван согласно кивнул. Хотя, чему тут удивляться? Ядро ушкуйников прибыло из новгородских земель. Сам шумяк основ города. Овечевая республика имела самое честное сообщение с Европой. И в Новом Граде были в курсе многих событий, неизвестных в прочих пределах Руси. Да о чем я говорю. Вон Василий Буслаев, богатырь из новгородского эпоса. Успел даже побывать в Иерусалиме. Но, раз слышал, крестоносцы освободили от сарацин многие земли, ранее принадлежавшие Ромеям, и основали несколько своих княжеств в Сирии, Ливане и, собственно, в этой Земле. Также они взяли Иерусалим и в великом ожесточении уничтожили всех его жителей, не только воинов и боеспособных мужчин, но также женщин и детей и стариков, не только мусульман, но и евреев и даже православных христиан, Немногие рыцари пытались остановить это кровавое безумие и дали защиту невинным. Я прервался, наблюдая за реакцией взволнованного шемяки, после чего продолжил. Прошло менее ста лет, и Саладин вернул Иерусалим мусульманам. Но по условиям сдачи города он позволил покинуть город тем его жителям, кто заплатит за себя выкуп. Часть пленников султан освободил. Чувствуешь разницу? Немного запутавшийся Иван все же утвердительно кивнул И тогда я продолжил. Обезумевшие крестоносцы скользили принцип, а еще кто положит живот свой за други своя, подразумевающий, кстати, не только смерть в бою, но совершенно антихристианское «уби неверного, попадешь в рай». Последнее скорее заимствовано фанатиков мусульман, исказивших собственное вероучение, вроде ассасинов, к примеру. Так вот, мысль моя проста. Нельзя убивать во имя Бога. Нельзя убивать за то, что человек верует иначе. Да, можно сражаться с врагом, пришедшим на твою землю, призывая Господа на помощь. И если ты пойдешь в такой сече, тогда исполнится, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Ведь павший воин, защищавший родную землю, пожертвовал собой ради родных и близких и прочих сородичей, обороняя свой дом и дома соратников, защищая общее на всех нас отечество, но... Предупреждающим жестом я остановил Михаила, намеревавшегося было влезть в разговор. Но защищать родную землю приходится порой и в ответных походах на врага, ибо невозможно сокрушить противника лишь в обороне. Вот разбили мы татар на Куликовом поле. А уже через год Тахтамыш начал готовить новый поход. Мы ударили первыми, разбили хана в Булгарии. Так ворог вновь копит силы, желая отомстить. Потому и приходится нам вновь идти в поход. Переведя дыхание, я продолжил. Но не для того, конечно, чтобы грабить и истреблять простых жителей, отомстив им за прошлое татарские разорения. Нет. Мы должны решить так лишить тактамыша столицы. Забрать его серебро, забрать его мастеров. Хан, не сумевший защитить свой стольный град, это хан уже наполовину. И не каждый бек или мурза приведет ему своих нукеров в следующий поход. Хан без серебра — хан на четверть. Ведь он не сможет заплатить даже своим приближенным а Орда без кузнецов-оружейников — это Орда уже без тяжелой конницы. Кивнув дружинному, я посмотрел тому прямо в глаза. Именно поэтому, Миша, ты не совсем прав. Ведь в этом походе мы защищаем родную землю так же, как защищали ее на стенах и от татар Акхази. Другое дело, что надежду на спасение души имеет тот воин, кто пойдет в битвы с басурманами, а не тот, кто убивает их без разбора во время грабежей при этом не различая, кто перед тобой, сложивший оружие воин или беременная женщина. Такому богатырю одна дорога, в адское пекло. Объяснил, как смог, как сам все понимаю. И вроде как даже получилось. Задумались и Михаил, и Иван, но некоторое время спустя уж куйнику прямо изрек. Все одно в церкви что делать? Часами спину гнуть, до да поклоны бить? Так и лоб расшибить можно. Что я, сам не могу помолиться». Последнее утверждение вызвало невольную усмешку дружинного. «Что, неужто сам молишься?» Шемяка мотнул гребастый нечёстной головой. «Молюсь, перед каждым боем молюсь». «Это как, Господи, спаси и сохрани?» Иван чуть даже покраснел. «А хоть бы и так, о чём ещё просить-то?» «Миша пожал плечами». «Да о чём посчитаешь нужным?» «Вообще-то нормальная молитва короткая и по существу. Вот только в храме-то человек молится не один» а с другими прихожанами — соборно. Слышал, как Господь заповедовал? «Где двое соберутся во имя Мое, там я посреди них». Значит, в храме-то благодать Святого Духа пребывает, не иначе. И молитвы наши будут услышаны куда как быстрее, коли Господь пребывает с нами на литургии. На мгновение прервавшись, Михаил продолжил. «А что долго служба идет, так ведь прихожане не только за себя и родных молитву читают, но и за всю землю нашу русскую» и за народ, и за князей, и за все наше воинство. Пока течет искренняя соборная молитва из храмов к небу, будет стоять и наша земля. Не случайно же Господь назвал христиан солью земли. Наконец, без церкви нет и святых таинств, того же крещения, венчания, исповедей и причастия. В этот раз усмехнулся Шемяка. «Ну вот и что твоя исповедь! Что же человек исповедается священнику, и грешить перестанет так?» Вон, пойду покаюсь, что убил, а за воротами храма снова убью и снова покаюсь. Дружинный покачал головой. Во-первых, о своих грехах исповедуются Господу, перед Ним и кается. А батюшка этому покаянию только свидетель. И знаешь, как говорят, нет веры без дела. Исповедь не может быть искренней и настоящей, если человек грешит. А потом грехи свои с легкостью повторяет, думая, вот согрешу и снова исповедуюсь. «Нет, брат лихой, так не пойдет». Сделав очередной грибок, Миша продолжил. «Конечно, люди не безгрешны. И в борьбе с грехом нам и даровано исповедь, как важнейшее средство на пути к спасению. И да, грехи, конечно, повторяются. Коли то несмертные грехи вроде блуда, прелюбодеяния, воровства или убийства. Ну, про убийство в бою я речь не веду. Но вот после боя, на кураже над побежденными, этого быть не должно». Немного помолчав, Миша продолжил. «Смысл в чем? За смертной чертой нам бесы все грешки припомнят. Но за раскаянные, исповеданные и разрешенные священникам грехи спросить уже не смогут. Вот и каются люди, каются. И думаешь, так легко рассказать вслух о самом стыдном в присутствии священника? Когда язык не поворачивается, вслух произнести, что делал, потому как равно или стыдно. Вот и думай». — Легко ли исповедаться, если в твоей исповеди искреннее раскаяние? Сам же ведь ни разу не испытал этого таинства. Иван промолчал, не найдясь, что ответить. До того серьезная речь моего ближника, до того тверды его слова. Но тут уж не удержался я сам. Ну, положим, с исповедью все ясно. А что же причастие? Как понять это таинство, Миша? Сможешь объяснить своими словами? Дружины, немного подумав, ответил. «Дивные мне твои слова, княже но попробую!» Сделав еще один грибок и секунду помолчав, Гритт начал свой рассказ. Таинство Евхаристии Господь заповедовал всем христианам на тайной вечере, еще при земной жизни. Если кратко, вкусив тело христова и крови Христовой, человек и сам становится единен с Господом. Иначе это называется богообщением, и через причастие человек получает как сильнейшее средство борьбы с грехами и искушениями, так и порой телесное исцеление. Но также Евхаристия с греческого означает «благодарение». Выходит, причащаясь, мы благодарим Господа за его жертву, за распятие, принятое за все наши грехи, за спасение от гиены огненной, ставшая возможным после витей жертвы, и за его помощи и заступничество уже в нашей земной жизни. Помолчав пару секунд, Миша продолжил. Да в конце концов, если сам Христос заповедовал нам Евхаристию, то кто мы такие, чтобы сомневаться в этом таинстве и отказываться от него? Даже если своим скудным человеческим разумением мы не можем постичь всей глубины Божьего помысла. Причастие нужно испытать, прочувствовать его со всем трепетом, что испытывает человек перед чашень, когда осознает. Дух Святой сошел на нее и обратил вино и хлеб в кровь и тело Господне. Что, вкусив святых христовых тайн, верующие, может и ненадолго, но становится единен с Богом. Это нужно самому испытать. После такой отповеди я и не нашелся, что сказать. Ранее мне казалось, что те редкие разы, когда я причащался, я вкушал лишь вино и хлеб, символизирующие тело и кровь, не более. Хотя определенно какой-то особый душевный трепет и восторг действительно испытывал, пусть и недолго, но ведь испытывал же. Как и словно бы физическую легкость и необычное душевное спокойствие, Реальное облегчение после исповеди. «Вон он, сарай княжа, сарай Берке!» Я обернулся к резной голове полярного медведя, украшающий нос корабля, проследив взглядом за рукой заметно посерьезнейшего шемяки. И действительно разглядел едва заметные вдали вушки минаретов «Всем приготовятся к бою!»